«Господи, он похож на Алькатрас!» — сказал Малкольм. Над покрытыми зеленью склонами клубился туман, придавая острову таинственный вид. «Только, конечно, намного больше!» — ответил Малкольму Хэммонд. «Почти тринадцать километров в длину и пять в ширину, в самом широком месте, а площадь его примерно шесть квадратных метров». Выходит, что это крупнейший биологический заповедник в Северной Америке. Вертолет, снова набрав высоту, направился к северной части острова. Грант пытался смотреть сквозь плотную пелену тумана. «Туман здесь обычно не такой густой», — сказал Хэммонд. Он казался обеспокоенным. У северного побережья горы были самыми высокими на острове. Они поднимались над океаном на высоту двух тысяч метров. Вершины их были в тумане, но Гранту видны были неровные скалы, о которые с грохотом разбивались волны океана. Вертолет поднялся над горами». «К сожалению, — сказал Хэммонд, — мы должны приземлиться на острове. Мне это не по душе, поскольку мы потревожим животных, а это иногда небезопасно». Его слова были прерваны голосом пилота. «Начинаем снижение. Держитесь крепче, ребята». Вертолет начал снижаться, и они тут же оказались в гуще тумана, в наушнике грант слышал повторяющиеся электронные позывные но видимости не было никакой затем появились смутные очертания зеленых веток сосен провязающихся сквозь туман некоторые ветки были совсем близко как ему это удается черт возьми спросил малкольм Но ему никто не ответил. Пилот повернул голову налево, затем направо, глядя на сосны. Деревья были все еще близко. Вертолет быстро снижался. «О, Боже!» — сказал Малкольм. Сигналы в наушниках стали громче. Грант посмотрел на пилота. Тот был поглощен посадкой. Грант взглянул вниз и увидел прямо под вертолетом гигантский ярко флуоресцирующий крест. На концах креста мигали лампы. Пилот слегка скорректировал курс, и вертолет коснулся посадочной полосы. Шум двигателя стал тише и постепенно замер. Грант облегченно вздохнул и отстегнул ремень безопасности. «Мы должны быстро спуститься вот здесь», — сказал Хэммонд, — «из -за завихрения ветра. На этой горе бывают часто сильные завихрения, ну и вот все в порядке». грант увидел что к вертолету бежит рыжеволосый человек в бейсбольной кепке подбежав тот распахнул дверь и сказал привет я эд реджис добро пожаловать всем на исла нублар и пожалуйста будьте осторожны при спуске Они спускались с горы по узкой извилистой тропинке. Воздух был сырым и промозглым. По мере того, как они продвигались вниз, туман рассеивался, и Грант уже мог рассмотреть пейзаж. Он напоминал ему Тихоокеанский северо-запад, Олимпийский полуостров. «Это верно», — сказал Эд Реджес. Экологически это лиственный тропический лес, но растительность здесь несколько иная, чем на материке, где она больше похожа на классические тропические джунгли, но такой микроклимат здесь только на высоте, на склонах северных гор. Большая часть острова – тропики. Внизу были видны белые крыши больших зданий, утопающих в зелени. К удивлению Гранта, их расположение было тщательно продуманным. Они спустились ниже и вышли из тумана. Теперь перед глазами Гранта был весь остров, простирающийся далеко к югу. Реджес был прав. Большая часть острова была покрыта тропическим лесом. Глядя на юг, Грант увидел одинокий ствол дерева, поднимающийся над пальмами. Веток на нем не было, один только искривленный ствол. Затем ствол пошевелился и развернулся в сторону пришельцев. И Грант понял, что перед ним вовсе не дерево. Он смотрел на грациозно изогнутую шею необычного создания — поднятую вверх на пятнадцать метров. Он смотрел на динозавра. «Добро пожаловать!» «О, Боже!» — тихо сказала Элли. «Они все смотрели поверх сосен на животное. О, Боже!» Первой ее мыслью было то, что это животное необычайно красиво. В книгах их всегда изображали огромными, неповоротливыми существами, а в движениях этого длинношеевого животного была грация, если не сказать достоинство, и оно было быстрым, в его поведении не было ни вялости, ни неуклюжести. Завропод Настороженно посмотрел на них и издал низкий трубный звук, совсем как слон. Мгновенно из листвы показалась вторая голова, затем третья, четвертая. «О, Боже!» — снова прошептала Элли. Дженнара потерял дар речи. Он знал, что этого можно было ожидать. Уже несколько лет он знал об этом. но по-настоящему никогда не верил, что это произойдет, и сейчас был потрясен. Внушающий ужас могущества новой генной технологии, которые раньше он считал лишь громкими словами, призванными обеспечить успех сделок, все это могущество вдруг дошло до него. Эти животные были такими большими, просто громадными, величиной с дом, и их там много. «Черт возьми, настоящие динозавры, такие реальные, каких можно было только придумать!» Дженнаро подумал, «На этом острове мы сделаем состояние». «Состояние! Он уповал на Бога, чтобы тот сохранил остров». Грант стоял на тропинке у спуска горы. Его затуманившийся взор был прикован к серым шеям, вытянутым над пальмами. Он почувствовал головокружение, как будто земля быстро уходила у него из-под ног. Грант с трудом перевел дух, потому что он смотрел на то, чего не ожидал увидеть никогда в жизни, и, тем не менее, это было перед ним. Животные, стоящие в дымке, были типичными а завроподами среднего размера. В вышеломленном мозгу Гранта прокручивалось все, что он знал о них — североамериканские, травоядные, позднего юрского горизонта, известные под названием бронтозавры, впервые найдены Е. Д. Коупом в 1876 году в Монтане — Экземпляры, связанные с отложениями пластов Моррисона в Колорадо, Юте и Оклахоме. Недавно Берман и Макинтош стали относить их к диплодокам из-за формы черепа. Традиционно считалось, что бронтозавры проводили большую часть жизни в мелких водах, где им легче было поддерживать свой массивный корпус. «Но данное животное было явно не в воде, и движения его были слишком быстрыми, голова и шея очень активно двигались над пальмами, удивительно активно!» Грант засмеялся. «О чем это вы?» – забеспокоившись, спросил Хэммонд. «Что-то не так?» Продолжая смеяться, Грант покачал головой. Он не мог сказать им, что развеселило его то, что он, видя животное лишь несколько секунд, уже начал принимать его и обдумывать, как, используя свои наблюдения, ответить на издавна волновавший ученых вопрос. Он все еще продолжал смеяться, когда над пальмами появились покачиваясь пятая и шестая головы. Ящероногие динозавры разглядывали людей. Они напоминали Гранту гигантских жирафов. Взгляд их был добродушным и несколько глуповатым. «Как я понимаю, они не игрушечные», — сказал Малкольм. «Они очень похожи на настоящих». «Они и есть настоящие», — ответил Хэммонд. «С чего бы им ни быть настоящими?» со своего места, они снова услышали трубный звук. Сначала затрубил один ящер, затем к нему присоединились и другие. «Это их призывный сигнал», — сказал Эд Реджис. приветствуют наше появление на острове». Грант прислушался, завороженный этим звуком. «Наверное, «Вас интересует наша дальнейшая программа», — сказал Хэммонд, когда они продолжили свой путь.